Эпилог. Нил. Я провожу языком по губам, смакуя соль, которую на них оставил морской воздух. Иди поспее, до континента плыть долго, говорю я и глажу её по волосам. Брок приподнимается на цыпочках, легко целует меня и уходит в салон. Я смотрю на неё, и внутри меня пробегает искорка. Это не счастье, не совсем но похожее чувство. Вкус победы. Лучшей развязки я не мог представить себе даже в самых смелых мечтах. Всё закончилось просто идеально. Все концы спрятаны, все дыры заделаны. Полиция полностью купилась на мою версию, как и врачи, как и Брук. В тот вечер я сказал Дагу и Грете, чтобы во Франджипане они взяли инициативу на себя. После того, как Брук опубликовал свой пост, мне нужно было вести себя предельно осторожно. Я сказал, что буду держаться в тени, пока не понадоблюсь. Но всё быстро вышло из-под контроля, слишком быстро. Они недооценили Брук. Мы все её недооценили. И кто бы мог подумать, что Касс хватит смелости броситься ради другого под пулю. Как только это случилось, я понял, что ветер переменился. И пока все были заняты кас на наших глазах истекающей кровью, я увидел приближающиеся огни и всё понял. Крысам пора бежать с корабля. Я естественно подготовился и прихватил из центра дайвинга нож. Ударив им Логана, я пошёл на риск. Но я сделал то, что должен был сделать, как всегда. И как всегда, всё получилось. Я не стал влезать, когда Касс и Брукс сыпали своими гипотезами. Когда они обвинили в убийстве Джасинты Логана, я кивнул и нарочно посмотрел на Дага, когда Брукс спросила, кто убил Даниеля. Долго убеждать никого не пришлось. Это было даже слишком просто. Оказывается, Касс видела, как Логан целовал Джасинту. Блин, да такое нарочно не придумаешь. Это так банально. Этот придурок собирался жениться На увидев Джасинту не смог удержать член в штанах. Да, она красотка, но Логан всегда был слабоком. Вечером того дня она рассказала мне о поцелуе, как Логан позвал её пообедать, как попытался засунуть язык ей в рот, и как она сначала растерялась, но потом пришла в себя и оттолкнула его. В тот вечер я пригласил её на ужин, и мы оба смеялись над тем, как сглупил Логан не поняв, что джассинте нравился только я. А потом после того, как мы несколько часов пили во франжипани, я пообещал ей самый романтический рассвет в жизни, если она согласится рано утром пойти со мной на кхрумъяй. К тому времени она уже практически ела у меня в ладони. Когда мы поднялись на вершину, солнце только-только начало подниматься над водой, и я столкнул её, зная, Там, где я ж лучше не срать, но я так долго вёл себя хорошо. Это было так просто до да смешного. Хватило одного резкого толчка, чтобы наконец унять порыв, который вибрировал во всём теле. Я наблюдал, как она свалилась с утёса, как её кости хрустнули, ударившись об острые камни. Потрясающе зрелище. А потом на остров приехала эта сучка и стала задавать вопросы Люси. Я объяснил остальным, чем это нам грозит. Долго их убеждать не пришлось. Чёрт, да Грета даже разобралась с Люси самостоятельно. Я аж засиял от гордости, когда увидел её на пляже рядом с остывающим телом. С Логаном пришлось повозиться. Он сказал, что не хочет, чтобы кто-то пострадал. Трепко. Так что я рассказала ему, что знаю, что он целовался с Джасинтой меньше, чем за полдня до того, как нашли её тело, и что у него нет алиби на момент её смерти. Напомнила ему, как это будет выглядеть в глазах полицейских, как месть отвергнутого ухажёра. Как раз такая возможность мне и была нужна. После этого Логан чувствовал, что он у меня в долгу, и я этим пользовался. Он делал всю грязную работу. Я дал ему чёрное худи Дага, чтобы он залез в номер Люсии и раздобыл любую информацию, которая помогла бы нам скрыть убийство. Но он, конечно, облажался. В обмен на то, что я не стану втягивать в это касс, Логан пообещал следить за ней и заставить её думать, что, возможно, убийца — она, чтобы она молчала. А когда я понял, что Брук тоже что-то разнюхивает, и задаёт вопросы, хотя обещал этого не делать. Я велел ему вломиться и в её номер. Он, конечно, сопротивлялся, но хватило осторожного напоминания о том, что у меня есть на него компромат. А Даниэли, конечно, позаботился я. Я сам хотел. Этот придурок пытался нас шантажировать, так что я договорился с ним о встрече. Написался со старого телефона, который потом спрятал у Дага под матрасом. Мы встретились в том переулке. Во время разговора он достал свой телефон и отвлёкся, и я этим воспользовался. Когда он засовывал его обратно в карман, я вытащил нож, который взял из центра дайвинга, и которым потом ударил Логана, и полоснул им Даниэлю по горлу. Подстроил всё так, чтобы напоминало убийство того парня на Самуэ, у которого были тёрки с мафией. «Вышла в мастерске». «Ну, знаете, сам себя не похвалишь». «К счастью, я вспомнил, что в конце переулка есть поворот, который ведёт на дорогу побольше рядом с кумвитом. Там я переодел футболку, а кровавленную выкинул в мусорный бак рядом с кебабной. Я не решился вернуться в переулок и забрать телефон Даниэля. Вдруг меня бы увидели у его тела. Вместо этого я рискнул оставить всё как есть». По надеявшись, что без наводки Даниэля полиция не поймёт, что его видео с полнолуния пати это изобличающее на Солика. Риск, честно говоря, был небольшой, учитывая, какие в полиции работают недоумки. Так что я рванула туда и добрался до центра дайвинга как раз тогда, когда там собрались остальные. Не ожидал, что Брук сумеет незаметно выкрасть телефон из кармана Даниэля. Отличная работа, моя девочка. И она тоже всё проглотила, включая слезливую историю о моём трудном детстве в Бристоле. В целом, так всё и было. Хотя о том, что я пытался себя прикончить, я соврал. Едва увидев её браслеты, я понял, что они скрывают. Лучшего способа втереться к ней в доверие просто не было. Правда, о самых зловещих событиях своего детства я умолчал — Например, о двойном убийстве родителей, за которое полиция так неуклюже пыталась привлечь меня к ответственности, но ничего не вышло. Я отдё в доме, в который меня определили потом. После моего появления у других детей странным образом начали появляться всякие травмы. У кого сломанная рука, у кого фингал под глазом. Но я выбрался из этой клаки. В тот вечер во фрэнжипани я выжила из себя слёзы но особенно стараться мне не пришлось. Врачи в том ден доме в Бристоле говорили, что я не способен ни на какие чувства. Но они ошиблись. В тот вечер я был счастлив. Слёзы радости от победы начали капать одна за другой в самый нужный момент. Перед тем как меня на носилках погрузили в карету скорой помощи, я попросил Грету подойти. Я продолжал выдавливать из себя слёзы, так что со стороны казалось, что мы ведём трогательную беседу. Я уже достаточно подставил её, подложив ей в квартиру свой паспорт. Я предупредил, что если она вдруг решит во всём признаться и рассказать, что я причастен к убийствум, то я поеду в Швецию и выслежу Элис, по-видимому, единственную, кого Грета способна любить, и убью её. Грета знала, что я не шучу. Адаги, можно не волноваться. Полиция и так не поверит ни одному слову этого придурка, а остальные мертвы. <с> Проще не бывает. Я буду скучать по этому острову. Он был ко мне добр. Своего рода тихая гавань, где я мог быть самим собой. Где мог не сдерживать свои порывы. Но я настроен оптимистично. Меня и Брук ждёт множество стран безчисленное количество ничего не подозревающих безопасных женщин и нечистых на руку полицейских, которые охотно свернут расследование. И теперь я могу ещё и прятаться за фасадом идеального бойфренда. Так что до свидания, Санк. И здравствуй, море новых возможностей. Вы прослушали книгу Погружение Сары Окс записанную издательством Дом историй в 2024 году. Текст читала Анастасия Шумилкина.